Умение слушать позволяет нам установить связь с звучанием окружающей среды, а затем более глубоко вникнуть в нее. Мы можем остановиться и прислушаться к шелесту листьев над головой, а затем вникнуть в их шепот еще внимательнее. Умение слушать дает нам единение с миром вокруг. Лето в Нью-Мексико сменяется осенью, И листья выходят на первый план, превращаясь из ярко зеленых в сверкающие медные. Вера подобна птице, которая чувствует свет и поет на рассвете, когда вокруг еще темно. Рыбиндранат Тагор. Пойдем Лили? В машину? Лили запрыгивает на заднее сиденье моего субару. Уютно устраивается на накидки из овечьей шкуры. Я задним ходом вывожу машину из гаража, попутно объясняя Лили, что мы поднимемся по горной дороге до тополиной рощи, которая мерцает золотом при свете дня. «Это будет страшно, Лили», — говорю я ей. «Дорога извилистая». И вот мы отправляемся. Машина выезжает на грязную дорогу. Мы берем курс на гору, затем следует резкий поворот направо, а потом еще один налево. Я вдруг оказываюсь на асфальтированной дороге, которая ведет вниз, в город. Мой верный Субару ровно идет под уклон. Это асфальтированная дорога под названием Old Town Highway параллельно федеральной трассе. Их разделяет высокая кирпичная стена, не способная приглушить шум скоростного транспорта всего лишь в футе от нас. На федеральной трассе грохочут грузовые фуры с продуктами. За ними пристраиваются седаны и паркетные внедорожники. Ограничение скорости на федеральной трассе — 65 миль в час. Это на дальней части стены. Там, где еду я, всего 15 миль в час. Мы проезжаем холм, где две дороги расходятся. Сейчас мне разрешено 40 миль в час. Рёв трассы замирает в отдалении. Послушайте, как качаются деревья на ветру. Их листья шепчут тайну. Нарастая вокруг ствола, кора поет песню о минувших днях. А корни дают определение всему сущему. Утрачен их язык, но не жесты. Вера Назарян. Светофор над головой предупреждает, что мы в черте города. Его сигнал разрешает повернуть как направо, так и налево. Дорога Old Town Highway заходит в тупик, упираясь в областную почту Санта-Фе. Машины издают резкие мычащие звуки. Мы проезжаем сквозь шум города через каньон к еще более высокой горе. Как я и обещала, дорога начинает вилять. Иногда встречаются ограничительные знаки «10 миль в час». Я послушно соблюдаю скоростной режим к негодованию идущего сзади Лексус. Каждый раз, когда можно добавить скорость, водитель Лексус бибикает, чтобы я поторапливалась. Наконец, на прямом отрезке дороги он обгоняет меня и скрывается из вида. «Как дела, Лили?» — спрашиваю я собаку. Она прижалась к овечьей шкуре и вцепилась в нее лапами, чтобы не свалиться на резких поворотах. С каждым зигзагом мы поднимаемся все выше и выше, проезжаем в гору мимо можжевельника и кедровника, мимо березовой рощи и, наконец, сделав последний поворот, оказываемся у золотистых тополей. «Тополя, -ли, ли, объявляю я. Они горят, как свечи, и их пламя касается небес. Несколько мгновений мы наслаждаемся их величием. Свежий бриз колышет листья. Несколько листочков с трепетом падают на землю. Дождь из золота. Я восхищаюсь этой красотой. Затем мы едем домой под гору. Впечатляющее зрелище, а, Лили? Задаю этот вопрос больше себе, чем собаке. Уединенный образ жизни приучил меня разговаривать с Лили. У нее обширный словарный запас, Или мне так кажется?» Слово «лосось» заставляет ее сосредоточиться. Услышав «вкусняшка», она стремглав бежит на кухню за кусочком бараньего легкого. Эмма утверждает, что Лили понимает слово «машина». А теперь она знает слово и концепцию «домой», благодаря нашим прогулкам. «Домой, Лили», — говорю я, ставя машину в гараж. Собаке не нравится, что поездка окончена, поэтому я на руках выношу ее из машины и ставлю на землю. Лосось? Лили несется ко входной двери дома. Я открываю и прохожу на кухню. Открываю холодильник, отрываю кусочек копченого лосося. Лили благодарно лижет мне пальцы. Я лучше научусь петь у одной птицы, Чем обучу десять тысяч звезд, Как прекратить танцевать. Эдвард Эстлинг Каммингс Тик-тик-тик, кухонные часы бдят. Я слышу их из гостиной, Хотя между нами две комнаты. Лили звенит ошейник о миску с водой, И я слышу, как она глубоко тянет воду. Тикни часов утопает в этом звуке. Ночь темна, И безлунно. Из сада я вижу проклевывающиеся на небе звезды. Они напоминают мне мерцающие листья, которые мы видели сегодня. Я ощущаю поддержку внешнего мира. И меня вдохновляет, как, казалось бы, крохотные приключения способны усилить чувство сопричастности. Попробуйте сделать. Специально организуйте себе приключения, чтобы ощутить связь, с миром вокруг, неважно в городе или в деревне, в горах или на берегу океана, включитесь в звуки, а затем и во внешнюю среду. Вы чувствуете единение с миром в широком смысле этого слова, с природой. Выберите момент и запишите все инсайты, посетившие вас, когда вы осознанно попытались почувствовать связь с миром. Есть ли ощущение, что мир — отвечает взаимностью. Замечаете ли вы, что становитесь осознаннее? Отметьте это чувство и позвольте ему сохраниться, когда вернетесь к рутине.